Дар ветер понял, и сердце радостно стукнуло. Но в следующую секунду он запрятал чувства в дальний уголок души и поспешил на помощь Веде, спокойно спросив. «Вы имеете в виду раскопки подводного города к югу от Сицилии? Я видел замечательные вещи оттуда, во дворце Атлантиды. «Нет, теперь мы ведем работы на побережьях Восточного Средиземноморья, Красного моря и у берегов Индии. Поиски сохранившихся под водой сокровищ культуры, начиная с Крита, Индии и кончая наступлением темных веков. То, что пряталось, а чаще и просто бросалось в море при крушении островков цивилизации, под напором новых сил, варварски свежих, невежественных и беспечных. «Это я понимаю», — задумчиво говорил Дарветер, продолжая следить за белесоватой равниной. «Понимаю и великое разрушение древней культуры, когда античные государства, сильные своей связью с природой, не смогли ничего изменить в мире» справиться со все более отвратительным рабством и паразитирующей верхушкой общества. И люди сменили античное рабство на феодализм и религиозную ночь Средневековья, — подхватила Веда. Но что же осталось вам непонятным? Просто я плохо представляю крито индийскую культуру. Вы не знаете новых исследований? Ее следы теперь находятся на огромном пространстве от Америки через крит, юг Средней Азии и Северную Индию до Западного Китая. Я не подозревал, что в столь древние времена уже могли быть тайники для сокровищ искусства, как у Карфагена, Греции или Рима. Поедете со мной, увидите, тихо сказала веда. Дар ветер молча шел рядом. Начался пологий подъем. Они дошли до гребня увала, когда дар ветер внезапно остановился. «Благодарю за приглашение. Я поеду». Веда чуть недоверчиво повернула голову, но в сумерках северной ночи глаза ее спутника были темны и непроницаемы. За перевалом огни оказались совсем близкими. Светильники в поляризующих колпаках не рассеивали лучей, от этого казались дальше, чем на самом деле. Сосредоточенное освещение служило признаком ночной работы. Гул напряженного тока становился сильнее, контуры ажурных балок серебристо блестели под высокими голубыми лампами. Предостерегающий вой заставил их остановиться, Сработал заградительный робот. «Опасно! Идите налево, не приближаясь к линии столбов!» — проревел невидимый усилитель. Они послушно повернули к группе передвижных белых домиков. «Не смотрите в сторону поля!» — продолжал заботливый автомат. Двери в двух домиках открылись одновременно. Два снопа света, скрестившись, легли на темную дорогу. Группа мужчин и женщин радушно приветствовала путников, удивляясь столь несовершенному способу передвижения к тому же ночью. Тесная кабинка с перекрещивающимися струями, насыщенной газом и электричеством ароматной воды, с веселой игрой точечных электроразрядов на коже, была местом тихой радости. Освеженные путешественники – Встретились за столом. Ветер, милый, мы попали к собратьям по работе. Веда налила золотистого питья в узкие бокалы, сразу запотевшие от холода. Десять тонусов тут, весело потянулся он к своему бокалу. Победитель быкам, вы чаете в степи, запротестовала Веда. Я сообщаю интересные новости, а вы думаете только о пище. «Здесь раскопки, — усомнился Дарветер, — только не археологические, а палеонтологические, изучают ископаемых животных Пермской эпохи, двести миллионов лет тому назад. Трепещу с нашими жалкими тысячами. Сразу изучают, не выкопав? Как же так? Да, сразу. Но как это делается, еще не узнала». Один из сидевших за столом тощий желтолицый человек вмешался в разговор. «Сейчас наша группа сменяет другую. Только что закончили подготовку и приступаем к просвечиванию». Жесткими излучениями?» — догадался Дарветер. «Если вы не очень устали, советую посмотреть. Завтра мы будем перемещать площадку дальше, а это не представляет интереса». Веда и Дарветер обрадованно согласились. Гостеприимные хозяева поднялись из-за стола, повели их к соседнему дому. Там, в нишах, с циферблатом индикатора над каждой, висели защитные костюмы. «Ионизация от наших мощных трубок очень велика», — с оттенком извинения сказала высокая, чуть сутулая женщина, помогая Веде облачиться в плотную ткань, в прозрачный шлем — и закрепляя на ее спине сумки с батареями. В поляризованном свете каждый холмик на бугристой степной почве выделялся неестественно четко. За контуром обнесенного тонкими рейками квадратного поля послышался глухой стон. Земля вспучилась, растрескалась и осыпалась воронкой, в центре которой возник остроносый сверкающий цилиндр. Спиральный гребень обвивал его полированные стенки. На переднем конце вращалась сложная электрофреза из синеватого металла. Цилиндр перевалился через край воронки, повернулся, показав быстро мелькавшие позади лопатки, и начал вновь закрываться в нескольких метрах в стороне от воронки, уткнув свой полированный нос почти отвесно в землю. Дар ветер заметил что за цилиндром тянется двойной кабель, один изолированный, другой блестевший голым металлом. Веда тронула его за рукав и показала вперед, за ограду магниевых реек. Там выбрался из-под земли второй такой же цилиндр, одинаковым движением перевалился налево и снова исчез, нырнув в землю, как в воду. Желтолицый человек — — Сделал знак поторопиться. — Я узнала его, — прошептала Веда, догоняя ушедшую вперед группу. — Это Ляо Лан, палеонтолог, раскрывший загадку заселения азиатского материка в палеозойской эре. — Он китаец по происхождению? — спросил Дарветер, вспомнив темный взгляд слегка раскосых узких глаз ученого. Стыдно сознаться, но я не знаю его работ. Я вижу, вы мало знакомы с палеонтологией, заметила Веда. Пожалуй, палеонтология иных звездных миров вам лучше известна. Перед мысленным взором дар ветра промелькнули бесчисленные формы жизни. Миллионы странных скелетов в толще горных пород на разных планетах. Память прошедших времен скрытая в наслоениях каждого обитаемого мира. Память, созданная самой природой и ею уже записываемая, до тех пор, пока не появится мыслящее существо, обладающее способностью не только запоминать, но и восстанавливать забытое. Они оказались на небольшой площадке, прикрепленной к концу крутой ажурной полуарки. В центре пола находился большой тусклый экран. Все восемь человек уселись на низкие скамьи вокруг экрана в молчаливом ожидании. «Сейчас кроты закончат», — заговорил Ляо Лан. «Как вы уже догадались, они прошивают слои горных пород голым кабелем и ткут металлическую сетку. Скелеты вымерших животных залегают в рыхлом песчанике, на глубине 14 метров от поверхности. Ниже, на 17 -м метре, вся площадь подслоена металлической сеткой, подключенной к сильным индукторам. Создается отражающее поле, отбрасывающее рентгеновские лучи на экран, где получается изображение окаменелых костей. Два больших металлических шара повернулись на массивных цоколях, Загорелись прожекторы, вой сирены возвестил об опасности. Постоянный ток в миллион вольт повеял свежестью озона, заставил все клеммы, изоляторы и подвески источать голубое сияние. Ляо Лан, казалось, небрежно поворачивал и нажимал кнопки счета управления. Большой экран светился все сильнее, а в его глубине медленно проплывали какие-то нечеткие контуры, разбросанные там и сям в поле зрения. Движение остановилось. Размытые очертания большого пятна заняли почти весь экран, сделались резче. Еще несколько манипуляций на щите управления, и перед наблюдателями в туманном сиянии показался скелет неведомого существа. Широкие когтистые лапы скрючились под туловищем, длинный хвост изогнулся кольцом, бросилась в глаза необычайная толщина и массивность костей с широкими перекрученными концами, с выростами для прикрепления могучих мускулов. Череп с замкнутой пастью оскаливал крупные передние зубы. Он был виден сверху и казался тяжелой костяной глыбой с неровной изрытой поверхностью ля -Улан изменил глубину фокуса и увеличение. Весь экран заняла голова древнего присмыкающегося, влачившего жизнь 200 миллионов лет назад на берегах когда-то бывшей здесь реки. Крыша черепа состояла из удивительно толстых, не менее 20 сантиметров толщины костей. Над глазницами торчали костяные выросты, Такие же выступы прикрывали сверху височные впадины и выпуклости черепных дуг. На затылочном крае поднимался большой конус с отверстием огромного теменного глаза. Ляо издал громкий вздох восхищения. Дар ветер, не отрываясь, смотрел на неуклюжий тяжелый остров древней твари. Увеличение мускульной силы вызвало утолщение костей скелета подвергавшихся большой нагрузке, а увеличивавшаяся тяжесть скелета требовала нового усиления мышц. Так прямая зависимость в архаических организмах заводила пути развития множества животных в безысходные тупики, пока какое-нибудь важное усовершенствование физиологии не позволяло снять старые противоречия и подняться на новую ступень эволюции. Казалось невероятным, что такие существа могли находиться в ряду предков человека всего прекрасным, позволяющим изумительную подвижность и точность движений телом. Дар-ветер смотрел на толстые надбровные выступы, выражавшие тупую свирепость пермского гада, и видел рядом гибкую веду с ее ясными глазами на умном живом лице. Какая чудовищная разница в организации живой материи. Он невольно скосил глаза, стараясь разглядеть черты Веды под шлемом, и когда снова вернулся к экрану, на нем было уже другое изображение. Широкий, параболический, плоский, как тарелки, череп земноводного, древний саламандры, обреченный лежать в теплой и темной воде Пермского болота в ожидании, пока что-либо съедобное не приблизится на доступное расстояние. Тогда быстрый рывок, широкая пасть захлопывалась, и снова бесконечно терпеливое, бессмысленное лежание. Что-то раздражало дар ветра, угнетая его доказательствами бесконечно длительной и жестокой эволюции жизни. Он выпрямился, и Ляо Лан, угадав его состояние, предложил им вернуться для отдыха в дом. Неуемно любопытная Веда с трудом оторвалась от наблюдения, увидев, что ученые поспешили включить машины для электронного фотографирования и одновременной звукозаписи, чтобы не расходовать напрасно мощный ток. Скоро Веда улеглась на широком диване в гостиной женского домика. Дар ветер еще побродил некоторое время по укатанной площадке перед домом, перебирая в памяти впечатления. северное утро умыло росой запылившиеся за день травы. Невозмутимый Ляо Лан вернулся с ночной работы и предложил отправить своих гостей до ближайшей авиабазы на Эльфе, маленьком аккумуляторном автомобиле. База прыгающих реактивных самолетов находилась всего в 100 километрах на юго-востоке, внизу в реки Тром-Юган. Веда попросила связаться с ее экспедицией, но на раскопках не оказалось радиопередатчика достаточной мощности. С тех пор, как наши предки поняли вред радиоизлучений и ввели строгий режим, направленные лучевые передачи стали требовать значительно более сложных устройств, особенно для дальних переговоров. Кроме того, сильно сократилось число станций. Ляо решил связаться с ближайшей наблюдательной башней скотоводов. Такие башни переговаривались между собою направленными передачами и могли сообщить все, что угодно на центральную станцию своего района. Юная практикантка... Собиравшаяся вести эльф, чтобы доставить его обратно, посоветовала заехать по дороге на башню. Тогда гости смогут переговорить сами по ТВФ. Телевизофону. ТВФ стерео-телевизофон. Прибор для переговоров и одновременной передачи стереоскопических изображений. Фантастическая. Дар-ветер и Веда обрадовались. Сильный ветер завивал в бок редкую пыль, трепал густые, коротко остриженные волосы девушки-водителя. Они едва уселись на узком трехместном сиденье, громоздкое тело бывшего заведующего внешними станциями стеснило его спутниц. В чистом синем небе едва виднелся тонкий силуэт наблюдательной башни. Скоро эльф остановился у ее подножья. Широко раскинутые металлические ноги поддерживали пластмассовый навес, под которым стоял такой же эльф. В центре сквозь навес проходили направляющие штанги лифта. Крошечная кабинка втащила всех по очереди мимо жилого этажа на самый верх, где их приветствовал загорелый, почти обнаженный юноши. По внезапному смущению их независимого водителя веда поняла что догадливость коротко стриженного палеонтолога имеет более глубокие корни круглая комнатка с хрустальными стенами заметно раскачивалась и легкая башня однотонно гудела как сильно натянутая струна потолок и пол комнаты были окрашены в темный цвет вдоль окон стояли узкие столы с биноклями, счетными машинами, тетрадями записей. С высоты 90 метров просматривался огромный участок степи до границ видимости соседних башен. Велось постоянное наблюдение за стадами и производился учет кормовых запасов. Зелеными концентрическими кольцами лежали в степи дойные лабиринты, через которые два раза в сутки прогоняли молочные стада. Молоко, не скисавшее, как у африканских антилоп, сливалось и замораживалось тут же в подземных холодильниках и могло храниться очень долго. Перегон стад осуществлялся с помощью эльфов, имевшихся в каждой башне. Наблюдатели могли во время дежурств заниматься, поэтому большинство из них были еще не закончившими образование учащимися. Юноша провел веду и дар ветра по винтовой лестнице в жилой этаж, висевший между скрещенными балками на несколько метров ниже. Помещение здесь обладало глухими звукоизолирующими стенами, и путешественники очутились в полной тишине. Только непрекращающееся покачивание напоминало о том, что комната находится на гибельной при малейшей неосторожности высоте. Другой юноша как раз работал у радио. Сложная прическа и яркое платье его собеседницы на экране показывали, что связь установлена с центральной станцией. Работавшие в степи носили легкие и короткие комбинезоны. Девушка на экране соединилась с поясной станцией, и скоро в ТВФ башни появилось печальное лицо и маленькая фигурка Мийко Эйгоро главной помощницей Веды Конг. В ее темных раскосах, как у на глазах, появилось радостное удивление, и маленький рот приоткрылся от неожиданности. Секунду спустя на Веду и дар ветра смотрело бесстрастное лицо, не выражавшее ничего, кроме делового внимания. Поднявшись наверх, дар Дарветер застал девушку-палеонтолога в оживленной беседе с загорелым юношей и вышел на кольцевую площадку, окаймлявшую стеклянную комнату. Влажная свежесть утра давно уступила место знойному полдню, стершему яркость красок и мелкие неровности почвы. Степь расстилалась широко, свободно, под жарким и чистым небом. Дар ветер снова вспомнил свою неясную тоску по северной и сырой земле своих предков. Облокотясь на перила зыбкой площадки, бывший заведующий внешними станциями теперь, как никогда раньше, почувствовал сбывшиеся мечты древних людей. Суровая природа, отодвинута рукой человека далеко на север, и живительное тепло юга пролилось на эти равнины, когда-то стынувшие под холодными тучами. Веда Конг вошла в хрустальную комнату и объявила, что дальше их взялся вести радиооператор. Девушка-палеонтолог поблагодарила историка долгим взглядом. Сквозь прозрачную стену была видна широкая спина застывшего в созерцании дар ветра. — Вы задумались? — услышал он позади. — Может быть, обо мне? — Нет, Веда. Я думал об одном положении древнеиндийской философии. Оно говорит, что мир не создан для человека, и сам человек только тогда становится велик, когда понимает всю ценность и красоту другой жизни, жизни природы. Вы не договорили, и я не понимаю. Пожалуй, не договорил. Я бы добавил к этому, что одному лишь человеку Дано понимать не только красоту, но и трудные, темные стороны жизни. И одному лишь ему доступна мечта и сила сделать жизнь лучше. «Я поняла», — тихо сказала Веда и после долгого молчания добавила. «Вы изменились, ветер». «Конечно, изменился. Четыре месяца рыть простой лопатой тяжелые камни» и полуислевшие бревна в ваших курганах. Поневоле станешь проще смотреть на жизнь, и ее простые радости сделаются милее. — Не шутите, ветер, — нахмурилась Веда. — Я говорю серьезно. Когда я узнала вас, командовавшего всей силой Земли, говорившего с дальними мирами, там, на ваших обсерваториях, вы могли быть сверхъестественным существом древних, как это они называли «богом», — А здесь, на нашей простой работе, наравне со многими вы... — Веда умолкла. — Что же я? — с любопытством допытывался ее собеседник. — Потерял величие? — Но что же вы сказали бы, увидев меня тем, кем я был до перехода в Институт астрофизики? Машинистом спиральной дороги? В этом тоже меньше величия? Или механиком плодосборных машин? Тропиках. Веда звонко засмеялась. Открою вам тайну юной души. В школе третьего цикла я была влюблена в машиниста спиральной дороги. Никого более могущественного я не могла себе представить. Впрочем, вот идет радиооператор. Едемте ветер. Перед тем, как впустить веду и дар ветра в кабину летчик еще раз осведомился позволяет ли здоровье обоих вынести большое ускорение прыгающего самолета. он строго соблюдал правила получив вторичный утвердительный ответ летчик усадил обоих на глубокие сиденья в прозрачном носу аппарата похожего на громадную дождевую каплю. Веда почувствовал себя очень неудобно сиденья запрокинулись назад В задранном верх корпусе зазвенел сигнальный гонг. Могучая пружина швырнула самолет почти отвесно вверх. Тело ведой медленно погрузилось вглубь кресла, точно в упругую жидкость. Дар-ветер с усилием повернул голову, чтобы ободряюще улыбнуться веде. Летчик включил двигатель. Рев, давящая тяжесть во всем теле. И каплеобразный самолет... Понесся, описывая дугу на высоте двадцати трех тысяч метров. Казалось, прошло всего несколько минут, а путешественники со слабевшими коленями уже выходили перед своими домиками в Приалтайских степях. И летчик махал им рукой, требуя отойти подальше. Дар-ветер сообразил, что двигатель придется включить от самой земли. Здесь не было катапульты, как на базе. Он помчался, увлекая веду, навстречу легко бежавшей Мийко Эйгору. Женщины обнялись, как после долгой разлуки.